Глава В углу бормотал телевизор, и сероватый свет экрана играл на лице Айрис. Пол уже давно научился работать, не обращая внимания на говорящий ящик. Сидя за кривоногим столиком и подперев руками голову, он листал досье арчен, пытаясь разобраться в очередной порции несуразностей. Подробный анализ лишь малой их части займет не меньше месяца, Из каждой выведется какая-нибудь гипотеза, и все они заведут в тупик. Группа крови, к примеру, у нее АБ и без того самая редкая, плюс отрицательный резус, что свидетельствует об уникальном сочетании генов, что и так ясно, если просто посмотреть на ее лицо, в котором эпикантическая складка мирно уживается с абсолютно европейскими чертами. Но смысла во всем этом нагромождении он не видел. Он так глубоко задумался, что когда Айриса вдруг заговорила, поначалу не обратил внимания, приняв ее слова за телевизионную болтовню. Потом откликнулся. «Прости, что ты сказала?» «То, что программа сегодня ужасная!» Айрис пожала плечами. «Чем ты так занят? Что-то для диплома?» «Нет, это история одной нашей больной. Ее нашли в лесу недалеко от Ембла». «Полуправда». Когда-нибудь я попадусь и в эту ловушку. Почему-то кажется, что Айрис будет неприятно узнать, что Арчин — та самая девушка, которая спасла меня от Рилли. Я уже собрал целый склад полуправд полусекретов «По-моему, это безобразие. Они заваливают тебя работой», — сказала Айрис. «Я сам вызвался. Господи, неужели тебе мало диплома?» Пригодится. Мы разработали этот проект вместе с доктором Элсапом, консультантом. Волшебное слово. О, включился интерес. Теперь я вспоминаю, ты говорил, что он предлагал тебе писать статью. Это... Вполне возможно. Если только у меня хватит ума разобраться. А что особенного в этой больной? Ну, боюсь, это слишком специальные вещи. «Ты всегда так говоришь», — Айрис надулась. «Почему ты никогда не рассказываешь о работе? Я, конечно, не училась в медицине, но не настолько же глупа, чтобы закрывать от меня половину своей жизни». Все это мы проходили. Стоп. У нас была очень неплохая встреча. Давай попробуем подольше продержаться на этом настроении. Упрощая до невозможности, он пустился в объяснение и говорил, пока арис не начала красноречиво зевать. Тогда он прервал себя на полусловие и предложил пойти спать, на что получил в ответ выразительную улыбку. — Мне нравится слушать о твоей работе, — сказала она. — Я, конечно, не все поняла, но очень интересно. Пол постарался скрыть горечь. Заклинание Вот что ты видишь в моих рассказах, и ведь не только ты. Волшебные слова, которыми из душодержимых изгоняют бесов: Только нет тут никакой магии просто ремесло, закручивание гаек и болтов. Берем обломки личности и собираем из них, что получится, да еще стараемся, чтобы покрепче держалось. Но объяснять ей не хотелось. На часах было 20 минут двенадцатого. Он оставил ее слова без ответа, ласково улыбнулся и, обняв двумя руками, уткнулся носом в шею. Она высвободилась и быстро прошептала. «Сейчас, милый, я только заскочу в ванную!» И неожиданно ярко, как удар молнии. «О, Господи! Та ночь после танцев, когда Мерза отправил меня домой. Первый раз, единственный раз за все время я не слышал этого «заскочу в ванную!» Он сжал кулаки, словно боясь выпустить наружу поднимающееся изнутри ликование. Где-то далеко, в глубине его сознания, голос разума пытался возразить, что шансы на самом деле очень малы, но его заглушал шум крови в ушах. «Если только, если только, Господи, пусть это будет правда, пусть это будут двойняшки!» и, пьяный от еще не наступившей радости, он взлетел вслед за Айрис по лестнице. В начале семейной жизни Пол не меньше Айрис старался избежать зачатия. Ее отец был еще жив, и хотя она рассчитывала унаследовать почти все его деньги, да и тогда уже имела кое-что, оставленное дедом, все же неразумно было при его зарплате новоиспеченного врача заводить ребенка. Столь ответственные мероприятие следовало отложить до того, как он получит, ну, скажем, должность регистратора. Постепенно, однако, видя, что Айрис отказывается даже просто говорить об их будущих детях, он заподозрил у нее какое-то психическое предубеждение против материнства и почему-то решил, что разговоры смогут его разблокировать. Это было ошибкой. Результатом стала первая и самая тяжелая из всей череды отвратительных сцен, во время которых она кричала, что он обращается с ней не как с женой, а как с домашним психом. Раз или два у него возникало подозрение, что Айрис, как и он сам, хранит какую-то тайну, но потом эту идею отверг. Нет, она просто не хотела взваливать на себя заботы, которыми дети всегда награждают своих родителей. Если бы она просто боялась родов, Пол был готов усыновить ребенка. Опыт подсказывал ему, что на личность куда сильнее влияет воспитание, чем хромосомы. Но чужой ребенок привлекал Айрис еще меньше, чем собственный. Наконец он смирился и признал то, что Мерза, со свойственной ему проницательностью, назвал «хочет тобой командовать». Довольно мягко сказано. В действительности, суррогатом ребенка для Айрис стал он сам. Руководя его карьерой, она давала выход инстинктам, которые в нормальной ситуации направлялись бы на сына или дочь. Парадоксально, но это открытие, запоздалое, поскольку признать его означало дать самолюбию ощутимый щелчок, указывало выход. Он мог теперь действительно относиться к ней как к пациентке, которую можно лечить но все его намеки, зонды и маневры так и не смогли выбить ни одного кирпича в стене, который она себя окружила. Сейчас ему на помощь приходил случай. Прогноз был неутешительным. Шок, отвращение, слезы. Но Пол оптимистично надеялся, что Айрис примирится с свершившимся фактом, несмотря на то, что он так и не смог убедить ее пойти на это сознательно. Почему-то он вспомнил смешное определение, которое Мерза дал нежелательной беременности, свершившийся эмбрион. Если повезет, он его получит. Но Айрис, он не сказал ни слова. Господи, какая же брешь в моей душе задела навязчивым желанием стать отцом. Я вдруг почувствовал себя сверхчеловеком. Завали меня работой, и я скажу «давай еще». Принеси полный ящик бумаг, я разбросаю их, как ураган. Дай мне самый трудный учебник. Все теории сами заскочат мне в голову. Приведи безнадежного больного, и я не стану тратить время на раздумья. Я доберусь до сути и даю один против десяти, что сделаю это с первого раза. Сопливый Элл будет визжать от восторга, и даже Холлинхед сменит свою вечно кислую мину. Тем не менее, и это приходилось признать честно, приподнятое настроение не давало ему сил перейти от мечтаний к действиям. Он все откладывал разговор с Айрис, точно так, как когда-то отодвигал в сторону признания в своей давней болезни, до тех пор, пока оно не потеряло всякий смысл.